Глава 39. Пунктуация. Настала очередь Чарльза выбирать радиостанцию, и теперь вся камера слушала передачу Radio 4. Канал Обще национального вещания BBC. Ведущий Брайан Рэдхед беседовал с бывшим управляющим английским банком, который накануне ушёл в отставку. На его место пока никого не нашли. Итак, сэр, продолжал допытываться мистер Рэдхед. Вы утверждаете, что даже вы, занимая столь высокий пост, знать не знали об условиях японского займа. Мне в это трудно поверить. Мне тоже, с горечью произнёс бывший управляющий. О чего я, по-вашему, подал в отставку? И как же будет выплачен сей займ? спросил мистер Рэдхед. «А никак», — сказал управляющий, — «хранилища-то пустые». Изыскивая средства на свои безумные затеи, мистер Баркер дочисто ограбил английский банк. Дверь камеры отворилась, и мистер Пайк протянул заключенным письма. Жернюге Освальду от матери, Мозесу — одно от жены, другое от подружки. «Тебе, как всегда, ничего», — обратился он к Ли и повернулся к Чарльзу.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 Гарисов в огороде всё-всё повыдирал. Любящий тебя Гари. 7 лет. Дорогой папа, мама нам наврала, будто ты отдыхаешь в Шотландии. Видак наш Спёрли и подсвечники тоже, которые от того короля Георга, который правил давным-давно. Мистер К리스마с знает парня, который их спёр. Он сказал, он того парня вздует и заберёт наши подсвечники взад. В нашей школе скоро будет новая крыша. Джек Баркер прислал миссис Стриклан письмо, и она вчера нас собрала и сказала: Тётя Анна заимела лошадь, зовут Гилберт. Она живёт в конюшне в саду взади дома. Она розовая. Конюшня, а не лошадь. Пришли нам, пожалуйста, из тюрьмы денег, у нас совсем нету. Любящий тебя Уильям. По скриптум, ответь, пожалуйста, скорее. Чарльз с ужасом прочёл оба письма, и дело было не только в чудовищном незнании сыновьями родного языка, не только в орфографических ошибках, в полном пренебрежении к правилам пунктуации или отвратительном почерке. Более всего дручало Чарлза содержание писем. Как только он выйдет из тюрьмы, первым делом прикончит Гариса. И почему Диана даже не упомянула о краже? Только он сложил письма, как дверь отворилась и мистер Пайк объявил: "Тек, у тебя бабушка умерла. Директор передаётся болезньвание и разрешает выпустить тебя на похороны". Дверь закрылась. Чарльз пытался справиться с нахлынувшими на него чувствами, и высокамерники молча глядели на него. Несколько минут спустя Ли Крисмос произнес, «Меня бы выпустили, я бы драпанул». Чарльз неотрывно смотрел в тюремное окно на макушку Явора. Душа его рвалась на волю.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 Тут до Чарльза дошло, что он читает стихи. Цветы на воле, птичьи гам. Вот бы тюрьму покинуть нам, на воле девочку найти и с ней куда-нибудь сходить. На волю рвутся все друзья: Чарли, Карлтон, Ли и я. Слушай, Освальд, а ведь чертовски здорово. Чарльз полностью разделял выраженные в этом творении чувства, хотя его банальность в формальном плане вызывала некоторые неприятities. Сияя от гордости, Журнюга Освальд вскарабкался на верхние нары, прочитав вслух Чарли, попросил Ли досей поры не подозревавших, что сидит в одной камере с собратом поэтом. Когда Чарльз огласил стихотворение, Карлтон заметил: "Слышко?" А стих-то вредный. Ли по-прежнему отмалчивался. Его снидала творческая зависть. Его собственная киска, пушиска, полагал он, была не в пример лучше. Чарльз лег на нары. В мозгу стучали последние две строки стихотворения. На волю рвутся все друзья. Чарли, Карлтон Ли и я.